Глава пятая. Трое мужчин с тревогой смотрели на приближавшуюся парочку. «Какого черта вы там шушукаетесь?» – визгливо крикнул рыжий орк. Кикаха засмеялся. «Довольно забавно путешествовать с такими параноиками, как вы. Мы обсуждали их!» Он махнул рукой в сторону горного хребта. Увидев караван, Макей застонал. «Что же теперь будет?» «Уртона, твои аборигены враждебно относятся к пришельцам?» – спросила Анана. «Не знаю», – ответил властитель. «Мне только известно, что у них племенной уклад жизни. Обычно я использовал для прогулок флайер и, наблюдая за ними, никогда не видел, чтобы два племени встречались друг с другом без конфликтов. Однако территориальных споров у них нет. В этом мире такое просто невозможно». Она нас улыбкой взглянула на Уртону. «Слушай, дядя, а как они отнесутся к нам, если мы представим им тебя как властителя этого мира? Ведь именно ты обрек этих людей на адские муки, выкрав их предков землей. земли». Уртона побледнел. «Они привыкли к лавалитовому миру. Откуда им знать, что где-то есть места получше? В мире Джадавина люди живут тысячу лет. А что ты скажешь о своих подданных? Жизнь туземцев длится около сотни лет, но зато они не страдают от болезней». «Я думаю, они заметили нас», – произнес Кикаха. «В любом случае, нам предстоит идти в том же направлении». Они вновь отправились в путь, время от времени посматривая на гряду. Через два часа караван скрылся за горой. Гряда не меняла формы почти весь день. Очевидно, это была одна из тех областей, где топологические мутации шли не так быстро. Наступила еще одна ночь в кавычках. Ярко-красное небо покрылось темными горизонтальными полосами разной ширины, каждая из которых имела собственный оттенок. Полосы начинали расширяться и темнеть, а затем слились друг с другом, и тускло-красное небо стало похоже на огромный кусок воспаленной плоти. Люди находились на плоской равнине, края которой скрывались за горизонтом. Горы исчезли, то ли осев, как пена, то ли скрывшись в розовой мгле. Вокруг бурлила жизнь. Неподалеку, на безопасном расстоянии, паслись сотни или тысячи животных. Антилопы разных размеров и видов, газели, стадо слонов без бивней и несколько гигантских мусоидов. Урдона сказал, что по соседству могут бродить крупные хищники кошачьей породы и дикие собаки. Но на голой равнине кошкам трудно ловить добычу, и они, очевидно, ушли в другие места. Из хищников люди увидели только маленьких гепардов, от которых убегали лишь страусоподобные птицы. Кикаха стал медленно подбираться к антилопам, надеясь, что животные подпустят его на расстоянии выстрела, однако те испуганно разбегались в стороны. Внезапно издалека донесся безумный стук копыт, и среди животных началась паника. Тишина взорвалась топотом удиравшего стада. Пыли не было. Маслянистая почва сохраняла влагу, хотя встречались места, где в ходе быстрых мутаций подземный жар превращал поверхность земли в сухую корку. Тикаха замер на месте. Мимо него проносились тысячи бегущих и прыгающих животных. Когда их лавина начала редеть, он сразил стрелой пятнистую газель. Она, настоявшая в двухстах ярдах, закричала и побежала навстречу, а потом Кикаха увидел тех, кто так ее встревожил. Послышался торопливый топот, и из сумеречной дымки появилась группа длинноногих бабуинов. Их задние и передние конечности имели одинаковую длину, поэтому руки ничем не отличались от ног. Это были крупные животные, и их вожак, возможно, тянул на все сто фунтов. Они промчались мимо людей с открытыми ртами. С длинных и острых клыков стекала слюна. Стая насчитывала около сотни обезьян. Детеныши сидели на спинах матерей, цепляясь за длинные волосы. Когда последний бабуин исчез в мгле, Тикаха облегченно вздохнул. Уртона сказал, что в любое другое время обезьяны без колебаний напали бы на их отряд. К счастью, наметив жертву, они уже не меняли решения, и теперь их занимала только охота на антилоп. Но если бабуины упустят добычу, они могут вернуться, чтобы поужинать людьми. Кикаха разделал ножом газель. «Меня тошнит от сырого мяса!» – заворчал орк. «Я очень голоден, но от одного вида этих кровавых кусков мой желудок выворачивает наружу!» Кикаха усмехнулся и предложил ему сочившуюся кровью лопатку. «Что ж, если хочешь, можешь стать вегетарианцем. Орехи для крепких орешков, фрукты для фруктов, а ягоды тебе. Только не перепутай их с дерьмом бабуина». На лице Макея появилась гримаса отвращения. «Мне не нравится ни то, ни другое. Такое впечатление, что это мясо живое. Я его глотаю, а оно ползет обратно». «Попробуй одну из этих почек», – сказал Кикаха. «Они очень вкусные и мягкие. Или тебе предложить яичко?» «Ты просто отвратителен!» – возмутилась Анана. «Сидишь тут, остришь, а у самого с подбородка стекает кровь!» Однако взяла предложенный кусок и безропотно стала жевать. «Неплохо, правда?» – с улыбкой спросил Кикаха. «Голод меняет вкусы и не хуже моды!» Какое-то время все молча ели. Насытившись, Кикаха встал, попросил у Ананы топор и стал отрубать рога газели – тонкие прямые наросты длиной фута два. Отделив их от черепа, Кикаха сунул рога за пояс. «Теперь остается найти подходящие ветви», – сказал он. «Из этих штучек мы сделаем наконечники для копий». В темноте послышался злобный клекот. Люди вскочили на ноги и стали озираться. Клекот стал громче, и из темно красной мглы проступили очертания гигантской фигуры. Огромная птица напоминала моа. Во всяком случае, Кикаха назвал ее именем этой вымирающей новозеландской птицей. Достигая высоту 12 футов, она имела рудиментарные крылья, длинные толстые ноги с двумя когтями и мощный клюв, похожий на кривую турецкую саблю. Тикаха бросила в ее сторону две ноги и голову газели. При слабой гравитации куски упали очень далеко. На земле это показалось бы просто невероятным. Заметив летевший в нее череп, птица отскочила футов на 40, но затем, осмотрев людей круглыми блестящими глазами, при прыжку побежала к подачке. Еще раз убедившись в том, что люди не представляют опасности, она подхватила клювом кровавые куски и убежала. Кикаха поднял переднюю ногу газели и предложил спутникам прихватить с собой запас мяса. «Будет чем перекусить перед сном. Много не берите. На такой жаре мясо быстро испортится». Эх, парень, сейчас бы воды! пожаловался Макей. Хочется не столько пить, сколько смыть себе эту кровь. Потерпи немного, ответил Кикаха, где-то там впереди водоем. К счастью, мухи здесь по ночам не летают, но если мы не доберемся до воды к удру, нас покроет облако насекомых. Они снова отправились в путь. По расчетам Ананы отряд удалился от холма на десять миль. До водоема оставалось около двух часов ходьбы, если только расстояние правильно оценили. На исходе третьего часа, так и не обнаружив никакой воды, Тикаха попытался успокоить спутников. «Возможно, она дальше, чем мы думали», — говорил он. «Или нас немного повело в сторону». Равнина начала опадать в направлении движения путешественников. После первого часа они шли по широкой ложбине, глубина которой не превышала 4 футов. К концу второго часа края углубления оказались на уровне их голов, а когда они остановились передохнуть, овраг сузился до полумили и углубился на 12 футов. Откосы ложбины становились все круче, но по ним еще можно было забраться наверх, во всяком случае пока. Кикаха заметил, что вся живность и ходячие растения стремятся выбраться из оврага, «Думаю, нам лучше вытащить свои задницы на равнину», – сказал он. «Мне что-то здесь не нравится, и я больше не хочу оставаться в этой яме». «Мы только потеряем время и удлиним путь», – возразил Уртона. «Я устал, и мне не по душе твоя затея». «Хорошо, оставайся здесь», – ответил Кикаха. «Пойдем, Анана». Буквально через миг он почувствовал под ногами влагу. Другие, с криками вскочив с земли, тревожно озирались. По дну оврага струилась вода, которая в сумраке выглядела черной. Не прошло и нескольких секунд, как она добралась до их лодыжек. «Ничего себе!» – закричал Кикаха. «Ложбида соединилась с морем! Бежим отсюда ко всем чертям!» До ближайшего откоса было шагов шестьсот-семьсот. Кикаха отбросил ногу антилопы и побежал к пологому склону. За спиной у него болтались колчан и лук, на плече висел футляр с инструментом. Остальные снова оказались впереди. Ананна в которой уже раз схватила Кикаху за руку и потащила за собой. Когда она одолела полпути, уровень воды поднялся до колен. Бежать становилось труднее, но они упорно продвигались вперед. Глянув влево, Кикаха увидел огромную стремительно приближавшуюся волну. Черный блестящий гребень раза в два превышал человеческий рост. Первым по склону поднялся Уртона. Упав на колени, он протянул Макею руку и вытащил его на край откоса. Рыжий орк попытался схватить негра за ногу, но не дотянулся, соскользнул вниз и с яростным криком вновь начал карабкаться по склону. Макей бросился было на помощь, но Уртона велел ему не суетиться, и негр покорно сел рядом. Тем не менее, орк выбрался из оврага. К тому времени вода дошла к Икахе и Анане до пояса. Добравшись до склона, они начали взбираться наверх, но Кикаха поскользнулся и упал на спину. С трудом поднявшись на ноги, он почувствовал, как задрожала земля. Уши заполнил звук, предвещавший приближение огромной массы воды. Кикаха подтолкнул Анану наверх и, подпрыгнув, уцепился за траву. Анана схватила его за запястье и потянула к себе. Нащупав опору, Кикаха перевел дух и начал карабкаться по склону. Трое мужчин, стоя на коленях у края оврага, наблюдали за муками своих спутников. Кикаха выругался и велел им помочь Анане. Орк пожал плечами. Его брат злорадно усмехнулся. Внезапно Уртона подскочил к орку и толкнул его в спину. Тот упал и откатился от края обрыва. Макей склонился к Анане и выхватил у нее из-за пояса лучемет. Сделав последний рывок, она выбралась на край, и в этот момент негр столкнул ее вниз. С пронзительным криком Анана упала в воду. Уртона протянул руку к Кикахи и закричал «Рок Шамбаримена! отдай его мне!» Внезапная смена событий ошеломила Кикаху. Он ожидал вероломства властителей, но не так скоро. «Пошел ты к черту, Уртона!» В этот напряженный момент Кикаха не мог обернуться и посмотреть на Анану, однако слышал где-то рядом ее напряженное дыхание. По всей вероятности, она снова карабкалась на откос. Рыжий орк куда-то исчез. Кикаха сорвал с плеча ремень, к которому крепился футляр. Уртона победно усмехнулся, Но улыбка сползла с его лица, когда Кикаха отвел руку за спину и футляр повис над водой. «Вытащи Анану на берег! Живо! Или я брошу рок! «Пристрели его, Маккей! закричал Уртона. «Вот же дьявол! Послушай, босс, ты мне так и не сказал, как действует эта штука!» «Ты просто глупая скотина!» Уртона повернулся к негру, намереваясь вырвать у него оружие. Понадеявшись на Анану, Кикаха швырнул футляр вниз, а сам, перекатившись через край, рванулся к Макею и Уртони. Негр наотмашь ударил его лучеметом по голове. Кикаха покачнулся и упал. Несколько секунд он вообще ничего не соображал и даже не чувствовал рук и ног. Но вибрация почвы вернула ему частичку сознания. Кикаха не знал, от чего тряслась земля. «Скорее всего, от приближения гигантской волны, если только это ему не показалось», От удара по голове и не такое могло померещиться. «Да и черт с ним, там же Анана!» Не успел он подняться на ноги, как кто-то ударил его в челюсть, и через миг Кикаха оказался в воде. Холодная пучина поглотила остатки его ошеломления. Кикаху подбрасывала вверх, затягивала вниз и кружила в водоворотах. Сражаясь за глоток воздуха, он отчаянно пытался вырваться на поверхность. Рука скользнула по твердому выступу дна, Потом поток вынес его на поверхность и закружил колесом на гребне вала. Вверх и низ смешались в беспрерывной круговерти, и вскоре мощное течение вновь прижало его ко дну и потащило вперед. Кикаха понял, что ему пришел конец. Легкие пронзила боль. В голове шумело, и он больше не мог задерживать дыхание. Но рот все же раскрылся, и в этот момент Кикаху вытолкнуло наверх, и он успел несколько раз вздохнуть. Течение вновь затянуло Кикаху на дно, а потом что-то ударило его по голове.